Вот бы мне такого догаду в советники. Хорошо, я вам тоже привез с ярмарки красные башмачки. Вон они, в том свертке. Давайте-ка их сразу выбросим. Вдруг и они кровожадные. Ляли и Доли развернули сверток, ахнули и никак не пожелали расстаться с обновками. Нет здесь никаких иголочек. Это правдашние башмачки. Не дадим их выкидывать.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 Она только снаружи злая, а внутри добрая Ну вот, растерялся богатый. То на строгости жалуетесь, а то не прогоняй У нее, батюшка, жизнь тяжелая была А вот ты сам отгадай лучше загадку В море-океане плавает у мёртвого мертвого человека труп Жихарь ответ знал и хотел сказать Но тут со двора послышались истошные крики «Убью! Растопчу! Попалась ведьма! Помогите! Жихарь вскочил с лавки и даже кинулся к стене, мысля схватить висевший на крюке меч, не набегли ли внезапный. Дверь с визгом распахнулась, внутрь влетела небольшая бабушка во всем черном. Богатырь не успел толком разглядеть ее. Бабушка кинулась княгине в ноги и заползла под лавку. Вслед за бабушкой вломились, застряв в дверном проеме, кот и дрост. В руках у каждого было по полену. — Разоблачили мы ее, жихарка! — победно вскричал кот. — Сколько лет от правосудия скрывалось? — Детубийцам срока давности нет! — добавил дрост. Княгиня тяжело поднялась.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 «Совсем из ума выжили», — оправдал богатый своих воспитателей. «Ведь еще тогда же выяснили, что она меня таким образом лечила от хилости». Ляли и Доля тихонько извлекли свою гувернянку из-под лавки. Гувернянка была, конечно, страшненькая, но не как баба-яга. У той, как известно, нос крючком, а у этой, наоборот, вытянутой. Жихаревы дочки стали ладошками отряхивать старушку, хотя полы были чисто вымыты. Колобок прокатился вокруг бабушки и сказал, «А, знаю, я и от нее уходил». «Позвольте, уважаемая Апокалипсия Армагеддоновна, представить вам моего супруга Жихаря», — сказала княгиня.